Эпиграф, а если это правда, что глаза зеркало души, тогда некоторым людям было бы лучше повесить на них шторки. Аня Пемплюс из ее книги скрытые головоломки. Жила была девочка по имени Руби. На Сидор-Вуд-Драйв был свежий октябрьский день, а двухлетняя девочка стояла на высоком табурете перед огромным окном. Она осмотрела на падающие листья, отслеживая замысловатые траектории, которые они выписывали, кружась в морозном воздухе. А малышка провожала их взглядом, пока ее внимание не привлек один желтый лист, размером почти с ее ладонь. Он спикировал во двор, однако тут же взмыл вверх и, перелетев через ограду, оказался на улице. Девочка некоторое время смотрела, как лист танцует на ветру, пока тот не прилип к ветровому стеклу, проезжавшего по улице грузовика. Автомобиль остановился перед обшитым серой вагонкой домом старого мистера Пинкертона. Водитель вылез из кабины, прошел по дорожке и постучал в дверь. Мистер Пинкертон вышел на веранду, шофер достал карту и показал хозяину, после чего мужчины начали о чем-то разговаривать. Ровно через минуту из угла Появилась элегантная женщина с большой зеленой корзинкой для пикников. Бросив взгляд в сторону дома и увидев, водитель еле заметно кивнул ей, незнакомка выскользнула из туфель на высоких каблуках, пропихнула их вперед и ловко перелезла через забор, окружавший дом мистера Пинкертона. В эту минуту мистер Пинкертон разглядывал карту и ничего не замечал, однако девочка видела все. Прошло чуть меньше минуты, и женщина вновь появилась в поле зрения. В руках у нее по-прежнему была корзинка для пикника, но теперь она казалась значительно тяжелее, и ее содержимое явно шевелилось. Девчушка попыталась привлечь внимание родителей, но поскольку разговаривала она еще крайне плохо, то не смогла заставить их понять ее лепет. Она видела, как женщина вновь сунула ноги в свои черные туфли, прошла за грузовик и скрылась из виду. Мистер Пинкертон продолжал разговаривать с водителем. Девочка начала подпрыгивать, указывая пальцем в окно. Родители решили, что ребенку, наверное, захотелось погулять, и пошли одеваться. Малышка Мелом нарисовала на грифельной доске силуэт грузовика. Отец улыбнулся и ласково погладил дочь по головке. Тем временем водитель аккуратно сложил карту, поблагодарил мистера Пинкертона и сел в кабину. Когда он трогался с места, старый мистер Пинкертон махал ему на прощание. Желтый лист размером с ладонь упал на землю. Женщина теперь уже без корзинки шла по тротуару. На левой щеке у нее виднелась свежая царапина. Двухлетняя девочка сложила из своей деревянной азбуки номер уехавшего автомобиля. Ее мать отодвинула кубики в сторону и надела на голову дочери красную вязаную шапочку с помпонами, а на руке такие же рукавички. Семья вышла из дома и неторопливо направилась вниз по Сидорову Драйв. Когда они проходили мимо серого, обшитого вагонкой дома, девочка задержалась на секунду, чтобы поднять тот самый желтый лист и обнаружила под ним крохотный жестяной значок с на нем рисунком что бы это могло быть. Внезапно мирную тишину улицы разорвал чей-то отчаянный крик. Этот крик поразил двухлетнего ребенка в самое сердце. Девочка крепко сжала значок и тут же почувствовала, как ей в ладошку впилась игла. На улицу высыпали соседи, обнаружили добрейшего мистера Пинкертона в полном отчаянии. В дальнейшем, несмотря на все усилия отдела криминальной полиции Твинфорда, а розыски продолжались почти четыре месяца, никто больше так и не увидел пекинеса мистера Пинкертона, собаку, завоевавшую кучу всевозможных призов на разных выставках. Именно в тот октябрьский день та самая маленькая девочка решила отказаться от глупых бесполезных прогулок и как можно скорее начать разговаривать. Но что более важно, именно в тот самый день она подумала о том, чтобы стать детективом, Эту маленькую девочку звали Руби Редфорд.